Эпилог. «Придурок мерзкий!» На этом слова, которые можно произносить в приличном обществе, да и не совсем приличном тоже, закончились. А дальше пошло такое, что уши начали вянуть. И все это довольно мелодичным, практически детским голоском. Отвечать я не стал и продолжил свой бег. Точнее, не я, небольшой робот-разведчик, на котором я сейчас играл. мне все же удалось попасть в состав команды кулинаров. И теперь, получив не самый крутой ник Маффин, я всеми силами старался не опозориться, а шанс был вполне приличный. Да, на светляке играть не так сложно, как на штурмовиках и тем более тяжелых титанах, но все равно это профессиональный спорт, а я всего лишь любитель. Партия изначально пошла не по сценарию бисквита, На пятой минуте катки два наших штурмовика слились, забрав с собой только одного штурма из команды противника. Один наш Титан, который сейчас грязно ругался милым девичьим голосом, был серьезно поврежден. Именно поэтому он и стал объектом моей подставы. Ну как подставы? В общем-то, это был один из классических ходов, и не факт, что соперники на него поведутся. Они ведь все-таки профессионалы. Но в том-то и дело, что эти профессионалы точно знают о моей слабой подготовке. На это и был их расчет. Перед самой игрой двух светляков бисквита из основного и запасного составов перекупили. Причем в наглую. И моему зеленокожему другу пришлось срочно перетасовывать команду, что и позволило мне оказаться на турнире. Высветивший меня вражеский разведчик, который со стороны выглядел как муравей с дополнительным брюшком, блоком генератора маскирующих полей, плотно висел на хвосте. В это время его сокомандники пытались достать меня, забрасывая снарядами своих минометов. Было по-настоящему жарко, и моему паучку оставалось жить не более десятка секунд. Но я все же успел пробежаться невдалеке от «бубулочки», которая эмоционально предвкушала последствия ее обнаружения чужим светляком. Расчет был на то, что соперники подумают, что я в панике вывожу преследователя под прямую наводку пушек Титана. Откуда им знать, что сильно поврежденный гигант в ближайшие пару минут мог стрелять лишь отборным матом? Все. Выдохнул я, когда увидел разрывы рядом с огромной тушей Титана-сокомандницы. Теперь ей было не до ругани. И все же, даже увидев такую жирную цель, соперники не оставили меня в покое. Пробежав еще метров тридцать, мой робот разлетелся на составные части после удачного попадания мины. Удачного не для меня. «Ну, как-то так», — поджав губы, сказал я и откинулся на спинку кресла. Теперь мне оставалось лишь наблюдать за продолжением схватки. А она была довольно драматичной. Соперники так увлеклись расстрелом бубулочки, что не заметили, как Бисквит на своем универсальном штурмовике прорыва при поддержке оставшегося довольно целым Титана зашел в тыл группы Титанов соперника. Тут мой друг показал, что он не только крутой артефактор, но и не зря считается звездой киберспорта. Через минуту все было кончено. Причем так лихо, что соперник даже не успел добить подставленного мною Титана. Правда, от огромного шагающего танка, внешне похожего на носорога, мало что осталось. И мне явно придется выслушать еще много не самых лестных слов. Впрочем, меня это мало волновало. Было лишь интересно, как отреагирует сам Бисквит. Ведь первую часть катки слили практически из-за меня, а вторая была экспромтом непрофессионала. Впрочем, он знал, кого берет на замену, так что сам виноват. Приятный для слуха звонок домофона оповестил, что у меня гости. Не скажу, что так уж вовремя, но хуже было бы, явись они парой минут раньше. Так что я не особо расстраиваюсь, покинул кабинет и быстро сбежал по лестнице в гостиную. На небольшом экране у двери были видны два гоблина в похожих одеяниях. Долго рассматривать их я не стал. Одного узнал сразу, несмотря на то, что человеку различать гоблинов довольно трудно. Но эту наглую морду я ни с кем не спутаю. Так что поспешил открыть. Кто-кто, а Иваныч долготерпением не отличается. Не исключено, что этого у него с рождения. «Что у тебя за привычка держать гостей на пороге?» Пробурчал мой неофициальный шеф, даже не думая здороваться. А вот его спутник приподнял свой котелок и поприветствовал меня на общем. «Добрый день, уважаемый назаря Аристархович!» «Добрый!» Немного ошарашенный таким вежливым поведением представителей этой специфической расы ответил я. Пока я рассматривал незнакомца, Иваныч, недолго думая, прошел мимо меня и сразу направился к бару. На гостевой регулируемый стул он садиться не стал, а обошел барную стойку и начал копаться в моих алкогольных запасах. Из-за стойки была видна только верхушка его бурой лысой головы. Свой котелок он бросил на столешницу рядом с тростью. «О!» — заявил гоблин, забираясь на барный стул хозяина и выставляя перед собой бутылку моего самого дорогого коньяка. Компанию ей составили три пузатых бокала. «Присаживайтесь!» Полным радушия голосом предложил он и указал на два гостевых стула. Я мог бы разозлиться, но почему-то подобные выходки моего псевдоначальника давно не вызывали ни злости, ни даже раздражения. Было в нём что-то, что не давало обижаться на все его закидоны, даже весьма резкие. Не чувствовал я в них намерения ни оскорбить, ни унизить. Поэтому просто решил игнорировать, а со временем и вовсе привык. Его компаньон снова удивил меня адекватностью. Он не воспользовался предложением самозванного хозяина, а посмотрел на меня. «Прошу». С вполне искренней улыбкой повторил я слова Иваныча. Мы уселись у барной стойки, и после небольшого регулирования стульев наши головы оказались практически на одном уровне. Так беседовать было значительно комфортнее. Иваныч продолжал играть роль хозяина и собственноручно разлил коньяк по бокалам. Мало того, он тут же принялся копаться в недавно оборудованном мною уголке для варки кофе. А вот это мне уже понравилось. В искусстве приготовления горячего напитка мне с гоблином точно не тягаться. Пока закипала турка, мы выпили по первой порции коньяка. Точнее, я пригубил, а оба гоблина просто выплеснули содержимое бокалов в свое раскрытые пасти. Ничего, и к этому зрелищу можно привыкнуть. Чуть позже, закончив с приготовлением кофе, Иваныч тоже перешел к делу. «Я так понимаю, ты уже знаешь, что кукольника мы взяли живым». В ответ я лишь кивнул головой. Действительно, бисквит отчитался по поводу операции захвата. Причем больше всего он порадовался тому, что никто из его родичей в штурмовой группе в этот раз не пострадал. Но подробностей я не дождался. В принципе, для себя я это дело уже закрыл. в том числе пообщавшись с Заряной. Она довольно пылко заявила, что цыган реально собирался ее убить, а вот глаза девушки говорили о том, что она врет. Это был наш последний совместный вечер. Нет, я не обиделся на ее лоши и то, что можно было бы считать подставой. Просто понял, если чувства и были, то они выцвели и разошлись по швам, как не очень качественная одежда от резкого рывка судьбы. «Ты там не уснул?» — оторвал меня Иваныч от слишком уж философских размышлений. «Нет», — стрепенулся я. «Так что там насчет кукольника?» Сидит зверек в комнате с мягкими стенами. Окончательно двинулся кукухой. А все потому, что, убегая от твоего ангела, тени из разорванного голема все разом протиснулись в свой мир именно через слишком тоненький канал «разум твоего дружка». «Ну, если он и дружок, то наш общий!» Не остался я в долгу и тут же сменил тему. «Вы узнали насчет Академии?» Покосившись на второго гостя, я не стал разворачивать вопрос, а вот Иваныч решил не церемониться. «Узнал. Там все чисто. Это просто его больная фантазия нашептала. Никакой педофилии в Академии нет!» Заметив мои сомнения, инспектор добавил с сблеснувший во взгляде сталью уверенности. «Я проверил. Лично». «Ну и ладно». Покладисто согласился я, а затем еще раз с особым выражением посмотрел в сторону гостя. «Знакомься», — перешел иваныч к тому, что должен был сделать еще в самом начале. «Это Фор Симеон, лучший предсказатель нашего народа». «Приятно познакомиться». С удивлением выдавил я из себя. Насладившись недоумением в моем взгляде, инспектор добавил пару фраз, которые вызвали уже целую бурю противоречивых эмоций. «Благодаря уважаемому фор Симеону, на тебя была объявлена охота. Надеюсь, не забыл свои приключения в Черном городе?» Ответить хотелось, очень многое, но я лишь глубоко вздохнул, даже не став кивать в подтверждение того, что помню все, особенно как Морлок цапнул меня за ногу. «Сема, начинай!» Словно конферансье в цирке провозгласил Иваныч. «Уважаемый Назар Аристархович!» На хорошем русском, но все же не таком чистом, как у Иваныча, торжественно заявил гость. «Позвольте мне от себя лично и от высшего совета моего народа принести вам извинения за это недоразумение». Так уж вышло, что очень четкие пророчества указывали на то, что вы тесно связаны с действиями, которые могли принести и нашему, и вашему народу множество горя. Я ошибся лишь в одном. Нужно было поставить знак «плюс». Минусом оказался кукольник, а вы тем, кто встал на его пути и... Все, прекращай!» Вдруг прервал Иваныч вели велеречивое излияние своего сородича. ты еще речь толкни о дружбе народов и нашем общем светлом будущем нет чтобы сказать что вы вместе с этими старыми жабами обделались и по мелкому и по крупному я не до конца уверен в проявлении эмоций гоблина но мне показалось что мой куратор был в нешуточной ярости давай переходи к плюшкам фореммеион сдавленно квакнул но все же выполнил явный приказ инспектора Назарий Аристархович, за причиненные неудобства вам от совета полагается компенсация. О, а это уже что-то интересное. Увы, моя радость была недолгой. Посоветовавшись с вашим куратором, мы решили выкупить для вас этот дом. Покосившись на Иваныча, я увидел, что он оскалился всеми своими пятью десятками мелких клыков. Даже не сомневаюсь, что Гоблин прочитал на лице мое разочарование. Мало того, он его ждал и даже планировал. Конечно, все это хорошо, даже круто, но еще меня порадовала бы серьезная сумма, которая избавит от необходимости считать каждый франк. Впрочем, дареному коню в зубы не смотрят. А дом для меня стал не просто жильем, а крепостью и хорошо защищенной норкой, где можно отдохнуть и душой, и телом, особенно под присмотром заботливого ангела. Так что подарок царский, особенно учитывая, как дорого стоит жилье даже в сером городе. А на комфортную жизнь я и сам заработаю. Поборов себе мелочное желание попросить еще немножко деньжат наличными и порадовавшись расстройству моего куратора, я лишь кивнул и сухо сказал. Извинения приняты. Мы с мелодичным перезвоном столкнули наши бокалы, как бы подтверждая сделку и аннулирование взаимных претензий. Если честно, гоблины не такие уж плохие ребята. Да и Женева, что серое, что черное, пусть и не совсем безопасное место, но жить здесь интересно. Осталось узнать, что там в самом центре, в белом городе. Уверен, все еще интереснее и опаснее. Но это дело будущего, а пока можно насладиться хорошим напитком в приятной компании, да еще в собственном доме.